Глава седьмая После того, как он принимает решение уехать, задержать его способно немногое. Он очищает холодильник, запирает дом и в полдень уже едет по шоссе. Остановка в Оутсхурне, выезд оттуда на рассвете, и в разгар утра он приближается к месту назначения, городу Сейленд, на дороге Грей-Амстаун-Кэнтон в Восточном Кейпе. Маленькая ферма-дочери расположена в нескольких милях от города, в конце извилистой проселочной дороги, 5 гектаров земли, по большей части пахотной, приводимой в действие ветряком насос, конюшни, Надворные постройки и низкий, просторный, выкрашенный желтой краской дом с кровлей из оцинкованного железа и крытой верандой. Граница фермы отмечена проволочной изгородью и зарослями герани и настурцией. За ними гравий и пыль. На подъездной дорожке стоит старенький Volkswagen Kombi, впритык к которому он ставит свою машину. Из тени веранды выходит на солнечный свет Люси. В первый миг он ее не узнает. Прошел год, она прибавила в весе, бедра и груди у нее теперь... Он подыскивает правильное слово. Пышные. По-домашнему басая она идет к нему, разведя в стороны руки, обнимает, целует в щеку, Какая милая девушка, — думает он, прижимая ее к себе, — какой милый прием под конец долгого пути. Дом большой, темноватый и даже в полдень прохладный построен во времена больших семей, в пору, когда в гости приезжали на фургонах. Шесть лет назад Люси попала сюда в составе коммуны, компании молодых людей, которые торговали в Гре-Амстоуне, с рук поделками из кожи и высушенной на солнце керамикой и выращивали между стеблей маиса индийскую коноплю. Когда коммуна распалась, остатки её перебрались в нее Беттезда, а Люси со своей подругой Хелен остались на ферме. Она, по её словам, влюбилась в это место и задумала наладить правильное фермерское хозяйство – Он помог ей купить землю, и вот она здесь, в цветастом платье, босая и все такое, в доме, наполненном запахом свежего хлеба, уже не ребенок, играющий в фермера, но настоящая фермерша. — Я поселю тебя в комнате, — Хелен, — говорит она. Туда утром заглядывает солнце. Ты не представляешь, какой холод стоит здесь по утрам в эту зиму. «Как, — Как, — Хелен? — спрашивает он. Хелен — крупная, хмурого обличия женщина, старшая Люси, с глубоким голосом и плохой кожей. Он так и не смог понять, что отыскала в ней дочь. Втайне ему хочется, чтобы Люси нашла кого-нибудь получше, или чтобы кто-нибудь получше нашел ее. «Хелен с апреля в Йоханнесбурге. Я живу в одиночестве, если не считать работника». «Ты мне об этом не говорила. Тебе не боязно здесь одной?» Люси пожимает плечами. «Со мной собаки. Собак все еще побаиваются. Чем их больше, тем больший страх они наводят. В любом случае, если бы кто-то сюда вломился, не думаю, что от двух людей было бы больше проку, чем от одного». Весьма философично. «Да». Когда всё идёт прахом, философствуй. Впрочем, у тебя есть оружие? Ружьё. Я тебе его покажу. Купил у соседа. Пользоваться ни разу не пользовалась, но оно у меня есть. Неплохо. Вооружённый философ. Одобряю. Оружие и собаки. Хлеб в печи и зёрна в земле. Удивительно, как это он... И ее мать-горожане, интеллектуалы, породили столь атовистичное существо, крепкую молодую колонистку. Хотя, возможно, это вовсе не они ее породили. Возможно, основная заслуга принадлежит истории. Она предлагает ему чаю. Он проголодался и с жадностью заглатывает два смахивающих на кирпичи, ломтя хлеба, с джемом из плодов опунции, также домашнего приготовления. Во время еды он ощущает на себе ее взгляд. Надо бы быть поосторожнее. Ничто не внушает ребенку такого отвращения, как функционирование родительского тела. Под ногтями у нее не очень чисто. Сельская грязь. Почетное, надо полагать, отличие. В комнате Хелен он распаковывает чемодан, ящики комода пусты, в громадном платяном шкафу висит лишь синий рабочий комбинезон. Если Хелен уехала, то, похоже, надолго. Люси проводит его по дому, напоминает о необходимости экономить воду и не загрязнять биоотстойник. Ну, все это ему уже известно, однако он старательно слушает. Потом Люси ведет его на псарню. В прошлый его приезд тут был всего один вольер, теперь их пять, основательных на бетонном фундаменте с оцинкованными кольями и распорками, с крупной ячеистой сеткой, все это тонет в тени молодых эвкалиптов. Завидев Люси собаке, Доберманы, немецкие овчарки, родезийские риджбеки, бультерьеры, ротвейлеры приходят в волнение. «Все сплошь сторожевые», — говорит она, — «рабочие собаки. Их у меня берут на короткий срок, на неделю, на две, иногда просто на выходные. А во время летних отпусков мне сдают домашних животных». «Кошек тоже? Ты кошек берешь?» — Зря смеешься. Я подумываю о том, чтобы заняться кошками. Просто мне пока некуда их приткнуть. — А место на рынке ты арендуешь по-прежнему? — Да, в субботу по утрам. Я возьму тебя с собой. Вот так она и зарабатывает на жизнь. Псарня, продажа цветов и овощей. Что может быть проще? — Они у тебя не скучают? — Он показывает на одну из собак, рыжеватую, сидящую в отдельном вольере, бульдожиху, которая, не потрудившись даже привстать, мрачно взирает на них, уложив голову на лапы. Кэти ее бросили. Владельцы ударились в бега. Сейчас не оплачивается уже несколько месяцев. Не знаю, что мне с ней делать. Наверное, попробую найти для нее новый дом». Она грустит. А так с ней все в порядке. Мы каждый день выводим ее размяться, я или Петрос. Это часть нашего с ним договора. — Петрос? Ты с ним еще познакомишься. — Петрос — это мой новый помощник, на самом-то деле совладелец с марта месяца, неплохой малый. Он проходит с ней мимо земляной запруды, на которой мирно восседает утиное семейство, мимо ульев, по огороду, цветники, зимние овощи, цветная капуста, картофель, свёкла, мангольд, лук. Они навещают насос и пруд на границе её владений. Дожди в последние два года шли хорошие, уровень воды высок, Люси с удовольствием рассказывает обо всем этом фермер-колонизатор нового поколения. В прежние времена скот и кукуруза, ныне собаки и нарциссы. Чем больше все меняется, тем неизменнее остается. История повторяется, только выглядит поскромнее. Возможно, и история кое-чему научилась. Назад они идут вдоль растительной канавы, босые ступни Люси оставляют четкие отпечатки на красной земле. Крепкая женщина, поглощенная своей новой жизнью. Замечательно. Если это то, что после него останется дочь, вот эта женщина, значит, ему нечего стыдиться. Тебе вовсе не обязательно меня развлекать, говорит он уже в доме. Я привез с собой книги. Все, что мне нужно, это стол и стул. — Ты над чем-то работаешь? — осторожно спрашивает она. — Его работа не принадлежит к числу тем, на которые им часто случалось беседовать. — Есть кое-какие планы. Нечто о последних годах барона не книга, Вернее, не того сорта книга, какие я писал раньше, скорее что-то для сцены, слова и музыка. Персонажи разговаривают и поют. Не знала, что у тебя еще сохранились такие амбиции. Решил, что могу позволить себе такое удовольствие. Хотя дело не только в нем. Человеку хочется что-то оставить после себя. По крайней мере, мужчине хочется. Женщине в этом отношении легче. Это почему же женщине легче? Я хотел сказать, легче создать нечто, обладающее собственной жизнью. А отцовство выходит не в счет? Отцовство. Я все никак не могу отделаться от мысли, что в сравнении с материнством отцовство штука довольно абстрактная. Ну, давай подождем и посмотрим, что выйдет из моей затеи. Если что-то получится, ты будешь первой слушательницей, первой и, скорее всего, последний. Ты собираешься сам писать музыку. Музыку я по большей части заимствую. На этот счет меня никакие угрызения совести не томят. Поначалу я думал, что тема требует... роскошной оркестровке, ну, нечто вроде Штрауса, но мне этого не потянуть. Теперь я склоняюсь к иному, к самому скромному аккомпанементу скрипка, виолончель, гобой или, может быть, фагот, но это все принадлежит пока царству идей. Я не написал ни единой ноты, пришлось заниматься другими делами. Ты, полагаю, слышала о моих неприятностях. Роз, что что-то такое говорила по телефону. Ну, — Ладно, не будем сейчас в это вдаваться. Как-нибудь в другой раз. — Ты оставил университет навсегда? — Я вышел в отставку. Вернее, меня вышли. — Будешь скучать по нему? — Скучать? Не знаю. Я был не ахти каким преподавателем. Как выяснилось... Мы со студентами все хуже понимали друг друга. Они не давали себе труда слушать то, что я хотел им сказать. Так что скучать я, вероятно, не буду. Скорее всего, я буду радоваться свободе. В проеме двери возникает высокий мужчина в синем комбинезоне, резиновых сапогах и шерстяной шапочке. — Входи, Петрос, познакомься с моим отцом, — говорит Люси. Петрос вытирает сапоги. Они обмениваются рукопожатиями. Морщинистое обветренное лицо, проницательный взгляд. Сорок, сорок пять. Петрос поворачивается к Люси. «Аэрозоль», — говорит он. «Я пришел за аэрозолем». «Он в комбе. Подожди, я принесу». Он остается наедине с Петросом. — Так это вы ухаживаете за собаками? — спрашивает он, чтобы прервать молчание. — Ухаживаю за собаками и работаю в огороде. — Да, — Петрус широко улыбается, — садовник и собачник. На миг он задумывается. — Собачник, — повторяет он, смакуя это слово. — Я только что из Кейптауна. По временам... Меня там тревожила мысль, что дочь сидит здесь совсем одна, уж больно далеко от людей. — Да, — говорит Петрус, — это опасно. Пауза. — к нынче все опасно. Но у нас тут вроде бы спокойно. И он улыбается снова. Возвращается с бутылочкой в руках Люси. Дозу, ты знаешь, чайная ложка на десять литров воды. — Да, знаю. И Петрус, пригнувшись, выходит в низковатую дверь. — Похоже, хороший человек, — замечает он. У него есть голова на плечах. Он прямо здесь и живет, в старой конюшне вместе с женой. Я провела туда электричество, там довольно уютно. Другая его жена живет с детьми... в том числе взрослыми в Аделаиде время от времени он уезжает, чтобы побыть с ними, предоставив Люси ее занятиям. Он отправляется на прогулку и доходит до дороги на Кентон. Холодный зимний день. Солнце уже опускается к красным холмам, поросшим редкой поблекшей травой. Скудная земля, скудная почва, думает он. Изнуренная. Только для кос и годиц. Неужели Люси и впрямь вознамерилась прожить здесь всю жизнь? Хочется надеяться, что это лишь временное причуда. Стайка детей, возвращающихся из школы, проходит мимо. Он здоровается, дети тоже. Сельский обычай. Кейптаун уже отступает в прошлое. Без предупреждения возвращается воспоминание о девушке, о ее ладных грудках с глядящими вверх сосками. Дрожь желания пронизывает его. Очевидно, чем бы ни было происшедшее с ним, оно покамест не кончилось. Он возвращается в дом, заканчивает разборку чемодана... Много времени прошло с тех пор, как он жил в одном доме с женщиной. Следует помнить о правилах, соблюдать аккуратность. Пышное слово для Люси, скорее лесное. Скоро она станет просто-напросто грузной, перестанет следить за собой, как это случается с теми, кто удаляется за пределы любви. Что стало с этим чистым лбом? Где медь волос, где брови стрелы? Вийон. Жалобы прекрасной оружейницы. Перевод Мендельсона. Ужин прост. Суп с хлебом, бататы. Обычно ему бататы не нравятся, но Люси состряпала из лимонной кожуры масло и гвоздики нечто, сделавшее их съедобными и даже более чем. «Ты надолго?» — спрашивает она. «Ну, «На неделю». «Будем считать на неделю. Вытерпишь меня столько времени?» «Оставайся, насколько хочешь. Я только боюсь, тебя скука одолеет». «Не одолеет». А куда поедешь потом, через неделю, пока не знаю. Возможно, просто отправлюсь бродяжить надолго. Ну, в общем, добро пожаловать и оставайся. Очень мило, что ты так говоришь, дорогая, но мне хотелось бы сохранить твою дружбу. А долгие визиты — это не для добрых друзей. А что, если мы не будем пользоваться словом? «Визит? Назовем это пристанищем. Получить пристанище на неопределенный срок. Ты согласен?» «Ты имеешь в виду убежище. Ну, мои дела не так уж и плохи, Люси. Я не изгой». «Росс» говорила, что обстановка там сложилась примерская. «Ну, тут я сам виноват. Мне предложили компромисс, а я не согласился». А что за компромисс? Перевоспитание, исправление характера, кодовое обозначение курса психотерапии. Ты столь совершенен, что не можешь пройти небольшой курс? А все это слишком напоминает мне Китай времен Мао. Отречение, самокритика, публичные мольбы о прощении, а я человек старомодный». и предпочитаю, чтобы меня просто-напросто поставили к стенке и расстреляли. Давай не будем об этом». «Расстреляли? За интрижку со студенткой?» «Кара несколько чрезмерная, ты не находишь?» «Этак можно всех преподавателей перестрелять. Такие вещи наверняка происходят каждый день. Во всяком случае, происходили, когда я была студенткой». Наказывать каждого, кто в них повинен, значит попросту обречь преподавателей на истребление. Он пожимает плечами. Мы живем в эпоху пуритонизма. Личная жизнь стала всеобщим достоянием, а зудливое любопытство к ней обрело респектабельность, любопытство и сентиментальность. Людям нужен спектакль. Биение кулаками в грудь, раскаяние, по возможности, слезы. В общем и целом телевизионное шоу. И я им такого одолжения не сделал. Ему хочется добавить, по правде сказать, они собирались меня кастрировать, но он не может произнести подобные слова в присутствии дочери». Строго говоря, и эта его тираты, которые он слышит теперь ушами другого человека, выглядит мелодраматичной, чрезмерно напыщенной. То есть ты стоял на своем, а они на своем, так? Более или менее. Нельзя быть таким непреклонным, Дэвид. Непреклонность не признак героизма. У тебя осталось время, чтобы передумать? Нет. Приговор окончательный. Без права на апелляцию? Без права. Да я и не жалуюсь. Нельзя признать себя виновным в разврате и ожидать в ответ излияний сочувствия. Во всяком случае, по достижении определенного возраста. после которого человек просто уже не может апеллировать к чему бы то ни было. Остается крепиться и доживать остаток жизни. Положи мне еще. Ну что ж, очень жаль. Живи у меня сколько захочешь, на любых основаниях. Спать он ложится рано, В среди ночи его будет взрыв собачьего лая, Особенно неутомимо гавкает один из псов механически, без перерывов, другие присоединяются к нему, потом затихают, потом, не желая признать поражение, вступают снова. — Тут у вас каждую ночь так? — утром спрашивает он у Люси. — К этому привыкнешь. Извини. Он качает головой.